Глава шестая. «Джульетта, как так получилось, что вы с Ромео узнали о вашей парности?» Перешла к допросу Захаровна, стоило им выйти в парк после завтрака. «Кто?» — вновь не поняла девушка. «Пятая, Джульетта, это ты!» Так как услышала сказанное Зинаидой, чуть в обморок не грохнулась. «Тише вы! Вдруг услышат, мы же и светлый год не выйдем!» Шепотом произнесла она и воровато стала осматриваться по сторонам, словно ища шпиона, который следит за ними. «Пойдемте!» — дернула она Захаровну за руку и повела вглубь сада. Дойдя до большого дерева, остановилась. Вот тут можно спокойно разговаривать. «Почему?» «Беда!» — вздохнув тяжело, вновь с жалостью посмотрела на девушек и решила пояснить. «Клост — дерево, которое гасит магию и отпугивает некоторых магических существ, а главное — домовых». Эти сволочи постоянно доносят о нас магичком. «Стукачи, значит», — сделала вывод Семеновна и начала копошиться на задворках памяти, ища информацию о домовых. Больше всего ее интересовало, как можно извести доносчиков. Не то слово. Блага они вечером после отбоя уходят отдыхать. У них тут неподалеку бар и оставляют одного дежурного. «Домовые в бар?» — мысленно воскликнула Захаровна. «Все, у меня разрыв шаблонов, боюсь даже представить, что нас еще ожидает». И тут же принялась собирать информацию. А не боятся они оставлять вет ночью одних, вдруг девочки на свидание сбегут? «Ты чего? В парк выходить небезопасно, там призраки шастают». «Ой, да что сделают те призраки-то?» – отмахнулась Захаровна. «Это ж сгусток плазмы, его солью посыпать или святой водой окропить, и часовой выведен из строя». «Ты откуда про плазму знаешь?» Мысленно задала вопрос Семеновна. «Да это...» Вспомнила фильм «Охотники за привидениями». А про соль по ТВ-3 информацию получила. Продолжала допытываться подруга. «Не, про соль сериала сверхъестественное. Убила ответом Зина». Достоверную у тебя источники информации. Даже как-то проверять на практике боязно». «Клавдия, ты за кого меня принимаешь? Я найду того, кто будет испытания проводить. Да вот хоть взять рыженькую. Чем мне кандидатура?» «Своих не смей гробить!» «Ладно, поищу кого-нибудь другого». А между тем та, что чуть не стала жертвой эксперимента, восхищенно воскликнула. «Да ты что?» И с обожанием посмотрела на своих как бы подруг. «А плазма — это что такое? А как сделать святую воду?» э — зависла Зинаида. «Поняла, что прокололась». «Чтобы святую воду сделать, нужна молитва». Пришла на выручку Семеновна. «Хотите сказать, что, прочтя молитву о здравии лордов, я сделаю воду святой?» «Даже спрашивать не хочу, что это за молитва», скривилась Семеновна, будто выпила самогонку, не закусывая. «Джульетта, сдается мне, от этой молитвы количество сущностей увеличится в разы». «Тогда какая? Если о здравии магичек, то прошу меня извинить, я лучше с призраками погуляю по саду». «Вот и решена проблема, а то призраки шастают» передразнила девушку Зинаида. «А они шастают хаотично, или у них особенное время для обхода территории?» продолжила Семеновна допрос. «Кто?» — потеряла нить разговора девушка. «Призраки!» «Да как-то не интересовалась этим, а нужно было!» подалась она телом к стратегам, преданно смотря им в глаза. «Конечно, качественно собранная информация — залог победы!» — разошлась «Клавдия!» А мы воевать собрались? С кем? Когда? Ну, не совсем воевать, я об это назвала восстановлением справедливости. Клавдия, мы, когда справедливость восстанавливаем, обычно хорошие проценты имеем. Неужто изменим традиции? Напряглась Зинаида. Еще чего, я благотворительностью не занимаюсь. После этих слов Захаровну отпустила. Девочки, нам с магниями не справиться. У них магия, а у нас шиш. «Думайте!» – устучала она по своей голове рукой. «Что затеваете?» – решила привести в чувство пострадавших от удара молнии. «Ты зря, жительниц земли, недооцениваешь, рыжая. Наплевать на магию, если нас задевают», – мысленно ответила Зинаида, вслух сказала. «Запомни, деточка, женщина – это голова, а мужик – шея. Веды выходят замуж за лордов, а значит, могут настроить их против магичек». «Ага, а против лордов какую голову искать?» Тут же выдвинула контраргумент новоявленная подруга. «Нужно что-то придумать, чтобы в нас поверила. Без этого никак», — смекнула Семеновна. «Да, нужно подстроить чудо. В этом мы с тобой асы». «Асы, мы с тобой в другом направлении. А учитывая, что тут у нас ни на кого компромата нет, то мы тут пустышки. Где есть жизнь, там компромат обязательно найдется. Просто нужно время его найти», — не унималась Захаровна. «Ну да, пороком подвержены все». Единственная загвоздка – времени у нас как раз и нет. Еще несколько дней на овощной диете, и я ноги протяну. Тогда нужно чудо, причем срочно. Без него нам компромат собирать не будут. А самим этим заниматься некогда, у нас другая задача. Да кто ж спорит, Зин? Хотя можно иногда тряхнуть стариной. Чем?» – мысленно хохотнула Клава, намекая, что они на данный момент молоды. «Ой, да не придирайся к словам». «Девочки, вы чего застыли?» – оборвала их мысленные переговоры девушка. «Да вспоминаем, которая из магичек у нас самая вредная. Кого нужно стороной обходить?» – выкрутилась Семеновна. «Сильвия? Кто ж еще? Она, если кого-то не накажет, трагедия. Зато на следующий день вдвойне оторвется. Так что светлая у нас не пустует». «Да чтоб ее приподняла и бросила! Чтоб ее радикулит скрутил!» – в сердцах воскликнула Семеновна. «Да! поддержала Захаровна. «На неделю», тут же добавила Семеновна. «Да», вновь подхватила Захаровна. В этот момент в пансионате упомянутую магичку неожиданно подняла в воздух и резко опустила на пол. Но на этом странности не закончились. Когда она стала подниматься, ее спину пронзила страшная боль. Она заорала в голос и не смогла выпрямиться, так и стояла, согнувшись, пока на ее истошный крик не прибежали другие надзирательницы. Они тут же унесли ее к лекарям, но им ничего сделать не удалось, так как никто не мог понять, что за недуг ее поразил. В этом мире не знали, что такое радикулит. «Девочки, вы слышали?» Кто-то кричал «Пойдемте узнаем, что стряслось», хватая за руку Семёновну рыженькая чуть ли не бегом припустила в сторону здания. Делать нечего, пришлось идти с ней. Ну и как собирать инфу в этом дурдоме? Принялась сокрушаться Зинаида из-за того, что так и не узнали – Каким способом девушка узнала о парности и как собралась решать эту проблему? Сейчас любая информация на вес золота. Успокойся, мы только начали этим заниматься. Знаешь, о чем я подумала? Неспроста магички ветг гнобя, то и неспроста. Это точно. Чтобы бабы так взъелись, нужен повод, причем серьезный. Продолжая размышлять на эту тему, они зашли в холл пансионата. Там творилась самая настоящая суматоха. Мимо пробегала девушка. Пятая, схватив одну за руку, поинтересовалась. Девятнадцатая, что стряслось? Да сами толком не знаем. Мадам Сильвию ни с того ни сего подбросила воздух, затем шмяк, опал, начала вставать и как заорет, стоит согнувшись и выпрямиться не может. Говорят, что ее неизвестный недуг поразил. Понятно, произнесла пятая и тут же уставилась на бабушек. Не может быть, сипла произнесла, прикрывая ладонью рот. Видать, вспомнила слова, которые в гневе произнесла Семеновна и поддержала Захаровна. «Зин!» просила чудо «Получай!» «Накаркали!» — обреченно произнесла Зина, ища выход из щекотливой ситуации. «Боженька!» — покарал. Пришла ей на выручку подруга. Девушка подозрительно сузила глаза. «Я в деле!» Она сразу смекнула, что это кара — дела рук ее подруг — Она отчетливо помнила слова, сказанные ими в парке, тем более у нее был один фолиант, который она от всех прятала. Он достался ей от прабабушки. На смертном одре она потребовала клятву, что внучка никому не расскажет о нем, пока не придет время. Смотря на своих знакомых, ее осенило, время пришло. Именно в этой книге она прочла некоторые сведения о своих предках и о том, что именно ведьмы, а не веды, как их сейчас называют, могут покарать одним словом, это называется проклятие. Как же она жалела, что у нее нет подобных сил, но, кажется, прародительница наконец сжалилась над ними и удар молнии был не случайностью, он как-то помог вернуть ее подругам силы. Жаль, что память предков не вернулась. От размышлений ее отвлек вопрос одной из них. «В каком деле?» – сделала вид Зинаида, что не поняла. «В вашем», — ответила девушка, даже не подозревая, на что подписывается и с кем связалась. Она считала их жительницами этого мира, подругами по несчастью и никак не могла предположить, что сейчас общается совсем с другими людьми. Да мало того, таких аферисток еще поискать нужно. «Ну, раз она так просит, придется воспользоваться ее услугами», — хохотнула Семеновна. «К чему будем привлекать молодые кадры?» Разведка. Она пока для другого непригодна. Вредность, конечно, у нее присутствует. Но до нашего уровня ей еще нужно дорасти. Внимательно смотря на Рыженькую, мысленно разглагольствовала Семеновна. Решили долго не тянуть. Попросили план пансионата. Больше всего их волновали места, где хранится провизия. Новая знакомая их не разочаровала. Вечером пришла к ним в комнату и скрупулезно описала каждый закуток. С изумлением наблюдая, как ударенные молнии рисуют план местности. Вы где-то такому научились? Удар молнии может открыть скрытые резервы головного мозга. Он у нас работает не на полную мощность, смотря на карту автоматом произнесла Семеновна. Да? удивилась девушка. Неоспоримый факт, подтвердила вторая. Ой, что-то они темнят заподозрила неладное рыженькая, но не стала заострять на этом внимание, решив, что это возвращается память предков и пожалев, что ее тоже не шандарахнуло молнией. Девушки взяли из библиотеки свод правил для вет. На эту книгу выбор пал по двум причинам. Во-первых, они собрались пустить пыль в глаза магичкам, изображая себя смиренных вет, для которых закон – не пустой звук. Посему они два дня носили с собой эту тяжелую книжицу – Если в первый день магички не поверили и тщательно просмотрели книгу, то на второй день даже не стали этого делать, потому что другие веды тоже воспылали тягой к знаниям и таскали с собой такой же талмуд. Даже гадать не нужно, чьих рук это дело. Пятое. Как тебе удалось убедить остальных? Поинтересовалась Захаровна, вырезая в книге ножом прямоугольник. Вторая причина, по которой выбор пал на эту книгу – В ней они собирались переносить свои трофеи или то, что нужно скрыть от посторонних глаз. Легко. Я сказала, что этой книгой можно легко отбиться, если лорд решит скомпрометировать. А учитывая, что на прошлой неделе такой прецедент имел место быть, девчонки ринулись за средством защиты. Их понять можно. Кому хочется выходить замуж вслепую? Лорды сейчас как один красавцы, а как личину снимут, «Может оказаться, что под ней старый плешивый хрен». «Всякое может быть», — согласилась девушка. Еще бабушки познакомились со своим домовым. Тот был поражен чистотой в их комнате и примерным поведением вет. Этот стукач оказался противным типом. Он лично доносил на девушек, пострадавшие от их проклятия. А они узнали об этом и применили проверенный способ — лезть. Домового понесло. И наговорил он на крупные неприятности себе. Бабушки решили, что его нужно в срочном порядке извести, и это будет первое, что они сделают, как только получат обещанные смертью фолианты. Тем более он случайно сболтнул, что Рыженька уж больно странное последнее время, и он обязательно поделится своими мыслями Сильвией, как только та оправится от своего недуга. Три дня старушки скрупулезно планировали ограбление. За день до него Зинаида произвела удачную разведку в курятнике и украла 8 яиц. Не рискнула взять больше, понимая, что вызовет подозрения. На склад мясной продукции пока они не могли попасть. Там был замок, а отмычки не было. Так что было решено, что ночью Семеновна сделает набег в пекарню и сворует пирожки и масло. А Захаровне придется пробраться в столовую за сковородкой. Задача сложная, но выполнимая. Рыженькую решили пока не брать на дело, а то делиться придется, а им самим мало. Но в следующий раз обязательно примируют яичницей, а пока она на испытательном сроке, дадут пирожок, если останется.